Глава 9. Корнер Дайнер с красными диванчиками и поцарапанными столами, пользовался в «Дженезис Вэлле» популярностью, и в послеобеденное время оживление там сохранялось. Лорел сидела на диване напротив гека и доедала коп. Коп — традиционный салат американской кухни, основными ингредиентами которого являются помидоры, лук, курица, яйца, жареный бекон, авокадо и голубой сыр. Причем все это не перемешивается, а определенным образом выкладывается на листовую зелень. Заправка была домашняя. И в прошлый раз салат ей очень понравился. Как и в этот ветреный день. Лорел пропустила завтрак и ланч и уже чувствовала, как упал в крови уровень сахара. Так что этот перекус она решила считать за обед. Гек смотрел видео у себя в телефоне. «Ловко ты сбежала от журналистов, когда тебя поймали перед маршал Эндкаттинг». «Спасибо». Лорел отправила агенту Норсу короткий мейл с новостями по текущему расследованию. «Волтер, если надо, может нагнать страху». Это его качество искренне ее восхищало. Гек присвистнул. Да уж, выглядел он угрожающе. Сделал вид, что выхватывает пистолет, когда к тебе подскочил тот парень с Четвертого канала. Молодец. Я рад, что он вернулся на работу. А кто эта женщина в зеленом костюме? Лорел не понадобилось смотреть в экран. Тима Сэки, адвокат, коллега жертвы. Она провожала нас до выхода. Красивая, правда? Он выключил видео и отложил телефон. «Мой тип — интеллектуалки с рыжими волосами и разноцветными глазами, которые я нахожу невозможно прекрасными». Гек умел быть очаровательным. «Поймали вы сегодня кого-нибудь без лицензии?» — спросила она, отпивая глоток газированной минералки. «Сегодня нет», — задумчиво произнес Гек. Эней лежал под столом у его ног. Помогли парочки туристов, у которых заглохли снегоходы. В целом день был удачный. Со своими широкими плечами и мощными бицепсами он занимал практически весь диванчик. Волосы у него были встрепанные, а взгляд усталый. «Ты успел поспать?» Лорел протянула псу кусочек курицы, и он осторожно принял подношение, постаравшись не царапнуть ей пальцы острыми зубами. Эней был карельской медвежьей собакой. Он отлично умел как гонять медведей, так и участвовать в поисковых и спасательных операциях. Гек размял шею. «Немного. Поздно вернулся вчера домой. А сегодня с самого утра позвонили насчет пропавшего охотника. Мы его нашли, с ним все в порядке». Непривычно было сознавать, что они работают над разными делами. После того, как провели два расследования совместно. волтеру надо подтвердить лицензию на ношение оружия». Гек отложил свой чизбургер. «Прекрасно. Уверен, что он метко стреляет». «Я в этом не сомневаюсь». «А еще я надеюсь, что он подстрелит твою сводную сестру», — буркнул Гек. У неё в голове по-прежнему крутился разговор Гека с Эбигейл прошлым вечером. Гек пересказал его Лорел после того, как они сделали заказ. Каждый раз, представляя себе сводную сестру рядом с Геком, она ощущала резь в желудке. «Кажется, Эбигейл разозлилась всерьёз». «Думаешь?» — спросил Гек. «Жаль, что мы не смогли привлечь её за нападение на Рэйчел в прошлом месяце, если бы она оставила хоть отпечаток пальца». «Не исключено, что с Рэйчел она ещё не закончила», — прошептала Лорел. Эбигейл угрожала бывшей невесте Гека, репортеру, во время прошлого расследования. «Вероятно, для того, чтобы проникнуть и в работу Лорел, и Геку в голову». А может и да. Не знаю. Обычно у меня получается повторять ход её мыслей, но мне не хватает злости, которая сейчас ею руководит. Гек пожевал палочку картофеля фри. Я думал, психопатам на всех плевать. Думал, они вообще не злятся. В основном она нарцисс, а они злятся. Ещё как. Лорел приступила к картофельному салату. Он тоже оказался великолепным. Было в таких закусочных, в маленьких городках нечто чарующее, чем она всегда наслаждалась. Ничего удивительного. Когда в 11 лет Лорелл поступила в колледж, то занималась преимущественно в подобных дайнерах, где работала ее мать. Дайнеры — традиционные североамериканские рестораны бюджетной, национальной и местной кухни, с узнаваемыми экстерьером и интерьером, характерными чертами которых являются ретроэстетика, отсылка к формам вагона-ресторана, в каковых размещались многие из ранних дайнеров. Отделка сталью, наличие стойки, помимо отдельных столиков, сидячие места которых оснащены, как правило, диванчиками. С воспитанием ей повезло. И периодически она думала, что могла превратиться в такую же Эбигейл. Не достанься ей столько материнской любви. «Я вот думаю, а не стала бы и я, похожей на Эбигейл, без мамы?» Лорл вздрогнула и замолчала. Обычно она тщательно следила за тем, что говорит. «Чепуха», — ответил Гек. Ты осталась бы собой. Ты не из тех, кто убивает, и не из тех, кто причиняет другим боль. А Эбигейл — да. И это свершившийся факт. Самое ужасное, Эбигейл было плевать, что она причиняет боль другим людям. Она делала это от скуки или для того, чтобы добиться какой-нибудь своей цели. К сожалению, сейчас ее целью было привлечь внимание Лорелл. Гек откашлялся. «Я хотел с тобой поговорить о том деле, что вы расследуете». «А что с ним?» — спросила Лору. Пёс завозился под столом, и Гек, нагнувшись, погладил его. «Убийца явно опасен и считает преступление игрой. Мне хотелось бы знать, что при тебе всегда кто-нибудь есть». Он поёрзал на диванчике, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Я знаю, что Смаджин — хороший агент, но его недавно ранили, и он еще не скоро придет в форму, если придет вообще». «Он уже в форме?» — нахмурилась Лорел. «Что-то в их разговоре она упускала, вот только не могла понять, что именно». «Значит, ты будешь брать его с собой, пока расследуешь это дело?» Теперь Гек говорил, как Кейт. «Я не знаю, возможно», — сказала Лорел. «Обычно мы действуем в паре, но периодически приходится разделяться, а что? Она прекрасно могла сама справиться со своей работой». Он сунул собаке кусок бургера, оставшийся на тарелке. «Да так. Это из-за того, что Эбигейл сказала». Я позволил ей пробраться ко мне в голову. Забудь. Как похоже на Эбигейл. Я всегда осторожна, Гек. В своё время, решив стать агентом, я пообещала маме, что не буду рисковать. Вот и прекрасно. Он улыбнулся, и на его правой щеке проступила ямочка. Его глаза в электрическом свете напоминали дымчатые топазы. Мускулы распирали рукава зелёной рубашки. В который раз её поразила симметрия его сурового лица. Ей нравилось всё выверенное. Вот как лицо Гека Риверса. «Хочешь сегодня вечером заехать ко мне?» — спросил он. «Я подумываю устроить барбекю. Терраса у меня крытая, так что снега там нет». Она улыбнулась. Звучит здорово. «Надо будет по пути притормозить возле магазина и купить бутылку вина». У Гека завибрировал телефон, и он со вздохом поднёс трубку к уху. Одна его бровь взлетела вверх. «Серьёзно?» «Как близко к дому?» — спросил он. «Да, буду через пять минут». Гек посмотрел на часы. «Да, спасибо». Он дал отбой. «Что случилось?» — спросила она. Гек нахмурил лоб. Охотник подошел слишком близко к дому. Пуля попала в сайдинг на фасаде, возле окна. Он бросил на стол смятую салфетку. Сезон охоты на рысь заканчивается через два дня, но все равно нельзя стрелять так близко к жилью. Надо поехать проверить, что там стряслось, составить отчет, а потом найти этого парня. — Я вернусь на такси, — сказал Лорел. «Поезжай». «Спасибо». Он встал, и пёс выбрался из-под стола следом за ним. Мгновение поколебавшись, Гек наклонился к Лорал и поцеловал её в лоб. «Прости, что ужин опять переносится». «Всё в порядке». Озадаченная она посмотрела ему вслед. Ситуация была одновременно неловкой и забавной. Лорел принялась листать электронные письма в телефоне, доедая ланч. Внезапно у нее за спиной послышались шаги, и в следующий миг Эбигейл Кейн уселась на освободившееся место Гека. «Ну, привет, сестричка», — сказала Эбигейл. Лорел выключила телефон и откинулась на спинку дивана. «Ты за мной следишь?» Щеки у Эбигейл разрумянились. На волосах лежал снег. «Нет, конечно. У меня была встреча с пастором Джоном в церкви. Вот и зашла перекусить. Здесь великолепный картофельный салат. Да ты сама знаешь». «Зачем ты встречалась с пастором Джоном?» Джон возглавлял общинную церковь Дженезис-Вэлли после исчезновения их отца, Зика Кейна. Собственно, он и подал заявление о пропаже. Общинными церквями в Америке провозглашают себя локальные христианские религиозные организации самого разного толка, не ассоциирующие себя с распространенными конфессиями. Эбигейл пожала плечами. «Время от времени я заглядываю к нему повидаться. Хотела узнать, нет ли новостей от нашего отца». Мы с Джоном встречались, и мы партнёры по бизнесу, как тебе известно. К тому же меня интересует его новое начинание. Начинание? Глаза Эбигейл блеснули. Ты не слышала? Проповеди из нашей церкви теперь транслируются по национальному телевидению каждое воскресенье в программе христианского канала. Что-то насчёт маленьких городков и традиционных ценностей. Так, что пастор Джон вскоре станет знаменитым, а наша церковь разбогатеет. Это объясняло, почему Эбигейл принимает участие в делах пастора, хотя в деньгах она и так не нуждалась. Я думала, пастор Джон остался в прошлом. Ты разве не встречаешься теперь с агентом ФБР? Встречаюсь, конечно, подтвердила Эбигейл с широкой улыбкой. У неё на губах Была помада глубокого красного цвета, подчеркивавшая оттенки волос и удивительные переливы радужек. Белизну куртки оттеняли синие перчатки. Она стянула их с рук. «Как мило! Мы с тобой обсуждаем парней. Закажешь десерт?» «Пожалуй, нет», — ответила Лорел. «На самом деле мне пора идти». Эбигейл подсокла языком. «А я думала, мы поговорим». «С какой стати?» — спросила Лорел. Эбигейл шлёпнула перчатки на стол. «Ты копаешься в моей подноготной, не правда ли?» — прищурилась она. «Вот я подумала, что не упустишь возможности меня допросить. Для этого я официально вызову тебя к себе в офис». «Неужели у Эбигейл и правда такое раздутое эго?» Хотя, что удивляться, конечно, да. Меня больше устроят здесь. Эбигейл пальцем поманила официантку. Мгновение спустя та поставила перед ней кружку и налила кофе. Спасибо. Я буду яблочный пирог, — сказала она. И моя сестра тоже. Лорел сунула телефон в сумку с ноутбуком. Нет, спасибо. С тобой так скучно, — вздохнула Эбигейл, поднося кружку ко рту. Лорел склонила голову на бок. «А с Джейсоном Эбботом было весело?» Глаза Эбигейл заблестели. «Не особо. Мозг у него, как бы сказать, спёкся. То есть ты признаёшь, что манипулировала им и заставила убить этих женщин?» Эбигейл хмыкнула. «Конечно, нет». Джейсон просто участвовал в моем исследовании по нейробиологии и реакциям на эмоциональные стимулы широкого спектра. Я понятия не имела, что он убийца. И если бы догадалась, сразу позвонила бы тебе. Честное слово, он был обычным подопытным. «Я-то думала, ты разбираешься в людях», — негромко произнесла Лорел. Ее восхищал талант сестры притворяться очаровательной когда в действительности каждая встреча с ней таила смертельную опасность. Эбигейл стряхнула с куртки снег. «Разбираюсь. И очень неплохо. Вот, например, ты и Гек Риверс. Ты же понимаешь, что это ненадолго? Потому что со мной скучно?» Мягко поинтересовалась Лорел. «Это одна из причин», — ответила Эбигейл. «Да и потом...» Сама посуди. Это же Гек Риверс. На долгосрочную перспективу ему вовсе не нужна застёгнутая на все пуговицы суперлогичная девушка-агент. Это было уже интересно. И почему? Очень просто. Этот парень — про домашний очаг, собак и детей. Он захочет какую-нибудь милую женщину вроде воспитательницы из детского сада, которая по вечерам будет готовить ужин для него и его потомства, обожающего животных и егоры, и строго соблюдающего попашены правила. Лорел допила свою минералку. На не похоже. Думаю, он прекрасно может приготовить себе ужин сам. Безусловно, может но не хочет заниматься этим всю жизнь, и ты это знаешь. После смерти того мальчишки пару лет назад он на время превратился в отшельника, но сейчас вернулся назад, гоняется за плохими парнями и спасает бедных животных, застрявших у кого-нибудь под крыльцом. Очень скоро он соберётся построить такой же дом с крыльцом и для себя и обзавестись женщиной, которая будет полностью отдаваться ему и его детям. А не такой, как ты, закрытый и вечно занятый. Надо смотреть в глаза реальности. Эбигейл сделала глоток кофе из кружки. Лорел об этом не задумывалась. Они с Геком только начали встречаться. — К чему ты клонишь? — Просто по-сестрински даю тебе совет, — ответила Эбигейл, улыбнувшись еще шире когда перед ней поставили яблочный пирог. Выглядит восхитительно. Она взяла ложку, отломила кусок и отправила в рот. Боже, это великолепно. Хочешь попробовать? Нет. От их разговора у Лорел разболелся желудок. Эбигейл отломила еще, прожевала и вздохнула. Просто мне кажется, что я, как старшая сестра, Обязана тебя предупредить насчёт Гека. Ты ещё неопытная, а я знала в жизни немало мужчин. Он стремится защищать и оберегать. И он не захочет для своих детей матери, которая стреляет в людей и может сама поймать пулю. Матери для своих детей? Да, не встречались всего пару раз. Лорал постаралась сохранить равнодушное выражение лица. Ты умеешь влиять на людей, Эбигейл, но только не на меня. Напрасно теряешь время. Это была ложь. Эбигейл посеяла в ее душе сомнения. Стоит ли пытаться построить что-то с Геком, если они заведомо не подходят друг другу? Она никогда не думала о том, чтобы завести детей. А Гек, скорее всего, да. Лорел положила салфетку на почти пустую тарелку. «Почему ты не на занятиях? Ты вообще когда-нибудь преподаешь?» Эбигейл мурлыкнула с довольным видом. «Сейчас сессия, если тебя это интересует. и Я такая же умная, как ты, если не умней. Я всегда быстро расправляюсь с работой». В её тоне было нечто зловещее, и лорел поёжилась, сама не понимая, почему.